Победа официоза, который стремился во что бы то ни стало сохранить статус-кво официоза, который способен стереть с лица истории целые столетия здравого смысла, только лишь для того, чтобы удержать руку на пульсе галактики. Такое поражение, думала она, еще хуже, чем если бы победили ревизионисты. Книга все-таки была бы, это лучше, чем ничего. Вдруг раздался звонок. Я бросилась к видеофону. «Звонил мистер сатан наводил справки о Висконсине», — сообщил робот. «Жив?» «Как ты сказал о Висконсине?» «Это древнее географическое название», — ответил робот. «Он интересовался местом под названием Висконсин, Бриджпорт» городок в штате висконсин это его интересовало он что собирался туда ты так понял да я понял именно так быстро скажи мне где этот висконсин пять или шесть миль отсюда а по времени как минимум 4000 лет она вздохнула нашел времечко «Да, мисс. А поточнее?» — попросила Ева. Робот обреченно помотал головой. «Не знаю. Этого я не знаю. Я не понял. Его сознание было практически недоступно. Я только понял, что перед тем, как позвонить, он пережил сильный стресс. «Значит, ты не знаешь». «На вашем месте, мисс, я бы так не беспокоился». Он разговаривал как человек, который знает, что делает. «Я думаю, у него все в порядке». «Ты уверен?» «Да, я уверен», — твердо ответил робот. Я бы выключила видеофон и вернулась к окну. «Эш, — лихорадочно думала она, — Эш, милый Эш, у тебя обязательно должно быть все в порядке». Ты живи, знаешь, что делаешь. Ты должен вернуться к нам и написать книгу. Не только для меня, ты непременно должен вернуться. У меня, к сожалению, прав на тебя меньше всех. Ты нужен галактике, а однажды ты станешь нужен всей вселенной. Маленькие неприметные жизни ждут твоих слов. Ждут той надежды, которую им подарит твоя книга. Но больше всего они ждут уверенности. Уверенности в том, что все формы жизни равны. Уверенности, что придет великое братство, которое будет выше всего, что за многие века придумано людьми. А я, думала она, не имею права не хотеть того, что хочу, не думать так, как думаю. Я ничего не могу поделать, Аш, ничего не могу поделать, потому что я люблю тебя. «Когда-нибудь», — тихо проговорила она, «когда-нибудь она стояла у окна, одинокая и несчастная, и слезы набегали на глаза и текли по щекам, но не было сил поднять руку и смахнуть их». Сучок хрустнул у Сатана под ногой, и человек с гаечным ключом в руке медленно обернулся. Быстрая улыбка скользнула по его лицу. В морщинках, собравшихся в уголках глаз, читалось удивление. «Добрый день», — произнес Сатон. «Джон Генри Сатон уже был далеко и казался крошечной точкой на вершине холма». Солнце, перевалив зенит, склонялось к западу, внизу в долине реки лениво каркали вороны. Человек протянул руку для приветствия. Мистер Сатан, не так ли? Мистер Сатан из 80 века, если не ошибаюсь. Бросьте ключ, сказал Сатан. Человек сделал вид, что не услышал. «Меня зовут Дин», — сообщил он. арнольдин Я из 84 четвертого». «Бросьте ключ», — повторил Сатан, и Дин повиновался. Сатан ногой откинул гаечный ключ подальше. «Так-то лучше, теперь давайте присядем и потолкуем». Дин, предостерегающий, поднял указательный палец. «Старик скоро вернется», — предупредил тот. «Он любопытен, поэтому вернется, не успел задать мне кучу вопросов». «У нас есть время», — заверил Сатан. «Пока он пообедает и вздремнет». Дин что-то недовольно пробурчал, но все-таки присел на траву спиной к кораблю. «Случайные факторы», — сказал он, глядя в одну точку. Вот отчего все задуманное может полететь к черту. Вы, Сатан, случайный фактор. Ваше появление не было запланировано. Сатан удобно устроился на траве, поднял гаечный ключ, взвесил его в руке. На тебе должна остаться кровь, мысленно обратился он к инструменту еще до того, как закончится день. — А скажите-ка мне, если не секрет, — поинтересовался Дин, — что вы намерены предпринять? — Спокойно, — сказал Сатан, — а вам придется поговорить со мной и сообщить кое-что, меня интересующее. С радостью откликнулся Дин. Вы сказали, что прибыли из 84 столетия, а точнее. «Из 8386-го года», — ответил Дин. «Но на вашем месте я бы не задавал столь глобальных вопросов. Детали гораздо интереснее, выряю вас». «Вы ведь не ожидали, что я здесь появлюсь?» «Думали, что дело в шляпе?» «Конечно». Но мы победим, не сомневайтесь. Сатан поковырял землю гаечным ключом. Не так давно, — тихо произнес он, — мне довелось стать очевидцем космической катастрофы. Человек, которого я оттащил от корабля, прожил несколько минут, но он узнал меня и пытался сложить пальцы в какой-то условный знак. дин сплюнул «Андроид», — бросил он пренебрежительно, — «они вам поклоняются, Сатан. Они из вас просто идола сделали. А все потому, что вы, так сказать, подарили им надежду. И они возомнили, что равны человеку». «Надо полагать», — сказал Сатан, — «вы не верите тому, что я написал?» «Еще чего не хватало. А я верю твердо сказал Сатан. Дин молчал. Вы взяли мою книгу, спокойно продолжал Сатан, и пытаетесь воспользоваться ею, как еще одной ступенькой в лестнице человеческого тщеславия. Вы ничегошеньки не поняли. У вас нет ни малейшего понятия о том, что такое судьба. Вы не оставили судьбе никаких шансов. Сатан говорил и чувствовал, что говорит, как проповедник, выходил выходил наподобие древних пророков, чьи длинные седые волосы спутаны, а бороды пожелтели от табака. «Я не собираюсь читать вам лекцию», — сказал он, «чтобы исправить положение, мысленно проклиная Дина, который одним словом поставил его в позицию обороняющегося. И проповедовать не собираюсь». Судьбу либо принимают, либо отвергают. У меня никогда не повернется язык обвинить человека, не принимающего этого понятия. Моя книга — это мои переживания, мои мысли и мои знания. Принимать или не принимать — личное дело каждого. Сатан сказал Дин, вы бьетесь головой о стену. У вас нет никаких шансов, вы боретесь с человечеством. Против вас весь ирод людской. На вашей стороне всего-то есть, что кучка презренных андроидов. Да пара-тройка людей, ренегатов, из породы тех, что интересуются древними культами. «Империя стоит на андроидах и роботах», — ответил Сатан. «Они могут бросить вас в любую минуту, и вы останетесь одни, беспомощны. Без них вам не удастся удержать, «Ни пяди Земли за пределами Солнечной системы». «Но уж нет. В имперских делах они будут рядом с нами», — уверенно заявил Дин. «Что касается этих глупостей насчет судьбы, тут, да, они будут бороться, но никуда от нас не денутся, потому что без нас им конец. Они же размножаться не могут. Чтобы их раса продолжала жить, им нужны люди» он усмехнулся, до тех пор, пока один андроид не суметь сделать другого андроида. Они будут держаться нас и работать на нас. Я никак не могу понять, полюбопытствовал Саттон. А как вы узнаете, кто из них против вас, а кто за? Черт бы их побрал, буркнул задетый за живое Дин. Этого мы сами не знаем. Если бы знали, война бы давно кончилась. В том-то все и дело, что андроид, который только вчера что-то против тебя затевал, сегодня может приспокойненько чистить твои ботинки. А как узнаешь-то? Никак. Он подобрал камешек и зашвырнул его подальше в густую траву. Сатан сказал он, не глядя на Эшера. Хватит нам дурака валять. Никаких сражений, конечно, нет и в помине. Партизанские вылазки там-сям до пустяковой стычки между группами, оказавшимися случайно в одной точке одновременно. Например, как мы сейчас. Закончил его мысли Сатан. Ха! Задрал голову Дин, и лицо его просветляло. Вот именно как мы сейчас. Еще мгновение Дин сидел на траве и вдруг резко рванулся к Сатану и крепко вцепился в другой конец гаечного ключа. Нападение было столь внезапно, что ключ выскользнул из рук Сатана, блеснул на солнце. Дин занес руку для удара, губы его шевелились, и Сатан разобрал слова. «А ты думал, что это буду я?» Резкая боль пронзила его, стало темно, И темнота длилась целую вечность. Обманули. Обвели вокруг пальца. И кто? Пройдоха из будущего. Пойман на удочку письмом из прошлого. «Попался, попался», — повторял Сатан, — И все из-за собственного тупоумия. Он поднялся с земли, сел, обхватил голову руками, почувствовал, как греет спину закатное солнце, услышал, как кричит пересмешник дрозд в зарослях ежевики и как шуршат под ветром колосья на поле. Обманут и пойман в ловушку, Он отнял руки от головы и увидел гаечный ключ. Сатан тронул ключ пальцем, и на пальце осталась кровь, теплая и липкая. Он осторожно потрогал голову, волосы слиплись. Схема подумала. Все по схеме. Вот он я, а вот гаечный ключ. А за изгородью пшеничное поле и пшеница выше, чем по колено Прекрасный солнечный день, 4 июля 1977 года. Корабль улетел, и примерно через час Джон Генри Саттон спустился с холма, чтобы спросить кое о чем, что забыл, а теперь вспомню. А через 10 лет он напишет письмо, в котором изложит свои сомнения про меня а я в это время буду вытаскивать ведро из колодца, чтобы напиться. он встал, было тихо. Грело мягкое послеполуденное солнце, внизу шумела река. Он пошевелил гаечный ключ носком ботинка и задумался. Я могу изменить схему? Я могу забрать гаечный ключ, тогда Джон Генри не найдет его. Но даже эта малость может сильно повлиять на дальнейший ход событий. Я неправильно понял содержание письма. Я ошибся, я думал, что это буду не я. Мне и в голову не приходило, что на гаечном ключе может оказаться моя собственная кровь, и что именно мне придется стащить одежду с веревки. Однако кое-что все-таки не укладывается в схему. Моя одежда на мне, нет никакой необходимости обворовывать старика. Корабль по-прежнему покоится на дне реки. Так зачем мне оставаться здесь? Но может быть все еще случится, иначе откуда бы взялось письмо, а ведь я и попал сюда только из-за письма. И оно было написано только потому, что я побывал здесь и остался. Остался потому, что не мог улететь. Но причин задерживаться вроде нет. Надо улетать. Я улечу и попытаюсь еще раз. Нет, не то. Если бы я прибыл во второй раз, старый Джон Сатан узнал бы об этом». О каком втором разе может идти речь, если в письме указано именно сегодняшнее число? И именно в этот день Джон Генри Сатан говорил с человеком из будущего. Сатан покачал головой. «Что-то случится, — понял он, — что-то должно такое произойти, из-за чего я не смогу вернуться обратно. Почему-то мне придется украсть одежды и наняться на уборку урожая» потому что схема установлена раз и навсегда. Размышляя, Сатан еще раз пнул ногой гаечный ключ, развернулся и пошел вниз к реке. Оглянувшись через плечо, он увидел, что Джон Генри Сатан, опираясь на палку, спускается на пастбище. Три дня... Сатан пытался освободить корабль из-под толщи песка, которое нанесло предательское течение. Когда три дня бесплодных попыток истекли, он признался себе, что положение практически безнадежно. Течение приносило новые тонны песка быстрее, чем ему удавалось убирать. Тогда Сатан сосредоточил свои усилия на расчистке входного люка и через день достиг цели. Он устало прижался к обшивке. «Будем бороться». Он понимал, что поднять корабль из-под мощных наносов не удастся даже с помощью двигателей. сопла забито песком, и при первой же попытке пустить реактор и корабль, немалая часть окрестностей просто-напросто взлетят на воздух. Он поднял корабль там, в созвездии Лебедя и провел его через 11 цветовых лет одной лишь силой разума. Он выбросил на костях две шестерки. «Может быть», — подумал он, — «может быть». С одной стороны, тонна песка, с другой — смертельная усталость, несмотря на то, что запасная система обмена веществ действовала безукоризненно. «Ведь я же выбросил две шестерки в отчаянии», — думал он. Неужели не справлюсь теперь? Да, тогда нужна была ловкость, а сейчас мощь, сила, а сил-то у меня как раз и нет. Если использовать временной двигатель, то можно оставить корабль на месте, просто перенести его через шесть тысячелетий. Однако черт знает, что произойдет с рекой за это, прямо скажем, немалое время. Он коснулся шеи, где на цепочке должен был висеть ключ от люка. Ключа не было. Охваченный ужасом, Сатан на мгновение замер. «Может, в кармане?» — подумал он. Но быстро убедился, что там пусто. Он никогда не клал ключ в карман, а всегда носил на цепочке на шее. Так было надежнее». Сатан еще и еще раз обшарил все карманы, ключа не было. Цепочка порвалась, лихорадочно соображал там, Цепочка порвалась, и ключ провалился под рубашку. Он ощупал себя с ног до головы, но так и не нашел ключа. Потом снял рубашку, очень осторожно, чтобы не выронить ключ, если он все-таки там.